История 10. Долгая подготовка успеха. В одном городе в провинции Аньхой женщина по фамилии Джу решила открыть ресторан. Естественно, для того, чтобы заведение общепита нормально функционировало, нужно было приобрести кухонное оборудование, мебель, посуду и многое другое. Она лично занялась всеми закупками, чтобы контролировать расходы и по возможности сэкономить. Когда Джу начала поиски того, что ей требовалось, она обнаружила, что недавно открывшийся местный заводик производит красивую и недорогую фарфоровую посуду. Цены были почти в 2 раза ниже, чем у других. В самом центре тарелок и на дне чашек красовались два иероглифа, обозначавшие торговую марку производителя Лю Цай. Обычно владельцы ресторанов и гостиниц любят, чтобы на их посуде были напечатаны названия и логотипы их заведений. Джу не была исключением и попросила менеджера, после оказалось, что он и руководитель фарфоровой фабрики, поменять Люцай на название ее ресторана. В ответ ей объяснили, что это можно сделать, но тогда цена на посуду будет в два раза выше, то есть станет среднерыночной, потому что предприятие заинтересовано в продвижении своего бренда. Джу хотела сэкономить, поэтому решила не настаивать и оставить все как есть. Дела пошли на лад у всех. Джу успешно развивала свой ресторан, число посетителей росло. Фарфоровый зоводик в течение года сумел стать главным поставщиком посуды для основной части мелких и средних заведений общепита города. Ассортимент его продукции расширялся. Неизменными оставались три вещи: высокое качество, низкая цена и два иероглифа: Лю и Цай в центре тарелок и чашек. Через полтора года произошло неожиданное и интересное событие. В городе открылся новый ресторан. Само по этому факту не было ничего необычного. Интересным было только название Люцай. Иероглифы те же, что и на тарелках большинства харчевен города. Владельцем оказался тот же человек, которому принадлежал завод. С самого начала ресторан ломился от посетителей. За полтора года пользование посуды Люцай в заведениях города Это название у местных жителей стало прочно ассоциироваться со вкусной едой. Естественно, это вызвало негодование у владельцев кафе и ресторанов, потому что они попали в сложную ситуацию. С одной стороны, они рекламируют конкурента, а с другой, кто-то может подумать, что посуда вообще украдена из ресторана Люцей. Как сказал Лджу, эту посуду и выбросить жалко, и использовать нельзя. Скорее всего, через некоторое время местные владельцы заведения обшепитат придумали бы план вместе, причём возможно, некоторые из них пошли бы на крайние меры, наняв хулиганов для нанесения ущерба и увечья предприимчивому конкуренту. Но он и тут оказался на высоте. Во избежание подобной ситуации через несколько дней после открытия ресторана Люцей менеджеры фабрики обзвонили своих покупателей и предложили бесплатно заменить посуду на новую, без привычного логотипа. После этого владелец люцая пригласил всех в свой ресторан на банкет, вероятно, для того, чтобы снять напряжение в отношениях и по возможности подружиться с конкурентами. На самом деле, можно предположить, что это был очередной пиар-ход, так как люцай стал местом, куда приходят есть владельцы других ресторанов. Дальнейшие события мне неизвестны, но скорее всего, люцай резко взмыл ввысь, оставив многих конкурентов позади. Здесь мы видим пример долгой подготовительной работы, занявшей почти 2 года, но зато принёсшей замечательные результаты. В Китае есть пословица на эту тему: 3 года не издавать звуков, а запев поразить людей. 3 года не летать и вдруг взлететь до небес. Её смысл в том, чтобы держать козыри в рукаве до поры до времени, хотя некоторые воспринимают её буквально. Один мой знакомый по имени Ду И Мечтал производить впечатление на людей своим пением. Поэтому 2 года тайно учился вокалу. Он хотел удивлять знакомых и коллег на вечеринках и корпоративах, исполняя популярные хиты в караоке. К слову, позже это принесло ему ощутимую пользу и способствовало его карьерному росту.